Часть третья. Смутные деяния. Пролог. Антон Городецкий смотрел телевизор. Он не относился к числу тех, кто принципиально не имеет телевизора, или с гордостью заявляет при случае, что не включало его уже несколько лет. Честно говоря, он даже иногда его смотрел, почти каждый день новости, а пару раз в год даже какой-нибудь фильм, если, конечно, случайно натыкался на него в эфире. Но сейчас он смотрел телевизор вдумчиво и целенаправленно, и то, что он переходил с канала на канал каждые пять секунд, вовсе не свидетельствовало о его невнимательности. Подсудимый. Зачем он пришли к потерпевшему? Ну я выпить с ним хотел, а он... Приговор суда. 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Защита уже заявила, что подает на апелляцию, и вина подсудимого ничем не... Обнаружил дворник, который и сообщил в полицию, несмотря на все усилия врачей. Потерял ориентацию и не вышел на орбиту, но специалисты особо подчеркивают, что спутник был застрахован. Средний размер пенсии возрастет на 11% и составит 5974 рубля. И эти ужасные годы, десятилетия свободы и тирании не сломили художника. Он продолжал творить и дерзко выставлять свои работы наперекор коммунистическому режиму. Передовые технологии. По словам ученых, использование их при производстве нанотехнологического цемента позволяет значительно улучшить качество. Было выкуплено 5 лет назад, и с тех пор никакой ремонт не производился. Запасные выходы были заделаны, и тогда начался пожар. Предложено рассмотреть вопрос об изъятии детей из семей, поскольку уровень доходов родителей не позволяет им обеспечивать должный уход. Вот что я тебе скажу, командир. Начнем отступать за град отряды расстреляют, а сдадимся хоть какой-то шанс. Самая большая в Европе – это бесспорное доказательство верности проводимой политики. Устрицы в этом ресторане лучшие в Москве, но вино действительно дороговато. Дешевле 5-6 тысяч, ничего приличного найти не удалось. Городецкий выключил телевизор, хотя в запасе оставалось еще десяток каналов. Потер переносицу. Те, кто говорит, что телевизор смотреть не стоит, дураки. Просто это надо делать раз в 3-4 месяца, тогда глаз не замыливается. Ну, конечно, если смотреть с интермала в 3-4 года, то это еще показательнее. Он подошел к окну, посмотрел на низкое серое небо нависающий над городом. Потом медленно повел ладонью вдоль холодного стекла. Облако разметало, и в небе открылся просвет, крошечный глаз, ясного, темно-синего неба, где за запеленной облаков садилось солнце. Антон опустил руки в карманы, достал горошины наушников, вставил их в уши, щелкнул кнопкой плеера, выпал пикник. город мне spinu, tao pido minyo, а я не спешу yaa edim dushu, at toh sao magayo, yaa edim dushu, at toh sao magayo, Kahit saan, kahit Власти дать счастье и счастье дня Но только не мне. Я сам по себе. И темные улицы молят меня. Минуту еще. Мой ветерный не. Sana'y Каждый второй замедляй свой шаг Но только не я Я весел и пьян. Я только сейчас начинаю дышать Просвет в облаках затянулся Антон поднял было руку и опустил ее Все равно затянет Он прошел на кухню, открыл шкафчик и из него початую бутылку коньяка. Воровато оглянулся, налил немного в пузатый винный бокал и варварски залпом выпил. Бутылка издала сокрушенный вздох. Антон, прищурившись, посмотрел на нее, определяя авторство заклинания. Светлана. Антон налил вторую порцию, спрятал вздыхающую бутылку в шкаф и прошел в гостиную. Встал у застекленного шкафа, изучая стоящий на полке деревянный кубок. Конечно. Подобного рода артефакты стоило бы хранить в офисе Дозора. Но за неделю изучения никто из аналитиков так и не выяснил, как можно считать таящееся в Кубке Пророчества, и есть ли оно там вообще. А квартира двух высших иных, и даже трех, если считать Надю, по факту защищена почти от любого вторжения. Так что Кубок Эразма, по предложению Гессера, вернули Городецкому. Вернули без энтузиазма. Инквизиции очень не понравилось, что Антон не попытался вызвать их для захвата Арины, но у Гессера нашелся убедительный довод. Разум мог каким-то образом настроить кубок так, что пророчество открылось только Городецкому. У Гессера, если этого он хотел, всегда находился убедительный довод. Антон некоторое время смотрел на кубок, потом открыл шкаф и взял его в руки. Приложил к одному уху, потом к другому, потом пошел на кухню, плеснул на дно кубка коньяка и выпил. Пророчество, разумеется, не открылось. Папа. Погруженный в раздумье, Антон стоял с кубком у окна и не сразу заметил, что из школы вернулась Надя. Что, доча? Ты, Надя демонстративно принюхалась, но спросила дипломатично. Облака разгонял? Было дело немножко. Я заметила. Надя переминалась с ноги на ногу у дверей. То ли хотела что-то спросить, то ли наоборот сказать. Антон посмотрел на дочь и вдруг совершенно неожиданно понял, что его дочь уже не совсем ребенок что она вступила на ту таинственную тропинку, что водит из детства в юность, и на которой остаются брошенными или забытыми говорящие куклы, плюшевые мишки и любимые родители. Надя на эту тропинку только вступила, но с нее уже нет и не будет возврата. «Ты хотела что-то спросить?» – сказал Антон. «Папа, вот этот кубок, я его тоже трогала». Антон кивнул, понимая, что речь идет о нефизическом прикосновении. «Мне кажется, там что-то есть, но очень хорошо спрятано, Не хитростью, ни силой это не достать». «Если бы хватило хитрости или силы, в инквизиции бы это поняли», – кивнул Антон. «Мне кажется, там какой-то хитрый спусковой механизм продолжала Надя, ободрившись. Надо сделать что-то такое, о чем никак не подумаешь. Чего не станешь делать, и тогда пророчество откроется». Антон посмотрел на кубок в своей руке, потом кивнул. «Тогда, наверное, нам его никогда не узнать». «Ты расстроен?» «Нет», – сказал Антон. «Не очень». Точнее совсем нет.